Глава 22 Питер зажег четыре больших фонаря, свицавших со стропил сарая. Инструменты, крутые заточки, марионетки вдоль стены, все тепло и радостно засияло в конусах янтарного света. Даже сено засверкало, как золото Румпель Сарай выглядел преобразившимся, но знакомым. Питер знал его теперь как родной дом. Дом. Как только он покажет воле ее кукольный спектакль, буквально через час он наконец будет свободен и сможет начать все сначала. Он зажег два фонаря поменьше возле сцены и снял Синбада со стены. «Пора готовиться к выходу». Черные глаза марионетки смотрели на него безучастно. Питер проверил шарниры. Его до сих пор изумляло, что Лола разобрала марионетку на части просто ради того, чтобы он мог изучить ее устройство. Ему вдруг вспомнилась волена тайная истина. «Я могла бы стать хорошим учителем». И в этом она была права. Вот хотя бы, как легко и спокойно, она давала ему задание для тренировок, как позволяла ему наблюдать за тем, как она режет а потом предлагала придумать что-то свое, как задавала вопросы обо всем на свете, но никогда не отвечала на них вместо него. Но что она слишком опасна, чтобы приближаться к людям, в этом она была совершенно не права. Это сказал бы и всякий, кто ее знает. Проблема только в том, что ее никто не знает. Разве что он, Питер. Он повесил марионетку обратно на стену. «Знаешь что, Синбад, сегодня у тебя будет выходной». Он вышел во двор и отыскал в штабе Хвороста еще одну толстую ветку, вернувшись, Отпилил от нее концы, сделал из них подставку основания, приколотил гвоздями. Наверху он закрепил раскрашенную жестяную миску, гнездо птицерух, и установил эту конструкцию на сцене. Потом снял со стены куклу-чародейку и открутил ей левую ногу. «Готов?» – окрикнула его Вова. питер забрался на тюки сена, который он сложил за сценой, и взялся за крестовину, соединенную с куклой-чародейкой. Удивился, что руки не дрожат, потому что его идея, в которой он час назад был так уверен, Внезапно показалась ему чудовищной. Когда Вова вошла в сарай, на ней вместо каменезона была длинная пурпурная юбка, а волосы были гладко зачесаны. Такой, Питер ее еще не видел. При виде сцены, которую он смастерил, Вова остолбенела. И это не было притворством. «У тебя задатки плотника», — сказала она. «Если бы я искала себе ученика, у тебя были бы все шансы получить это место». Что она подумает о нем через несколько минут. Впрочем, поздно гадать. «Я готов», — солгал он. Вова прикрутила фитили четырех верхних фонарей, потом выдвинула табурет в середину сарая. Это история одной девочки, сказал он. Он услышал, как Вова сдавленно вдохнула, и больше до него не донеслось ни звука: никогда он отдернул занавес и приподнял чародейку над сценой, никогда рассыпались персики, кукурузные зерна, которые он сложил у нее на животе, никогда он обернул ее в свою камуфляжную футболку, упрятал ее волосы под шлем, и иную чашу, и вложил ей в руку паука винтовку. Никогда она стреляла из винтовки, никогда он открутил ей левую ногу, никогда когда она карабкалась в гнездо, когда в гнезде вспыхнуло пламя. Питер ждал, что Волва возмутится, но она и тогда не издала ни звука. Он много раз репетировал и точно все рассчитал: горстка деревянной стружки в жестяной миске плавала лишь пару мгновений, ровно столько, сколько ему было нужно, чтобы снять с марионетки военную форму. Он поднял ее из гнезда и легко опустил на сцену, где рядом с резным лисом была укреплена марионетка мальчик. Он сделал так, что сначала Чародика склонилась над Бальчиком, потом повернулась к рису и погладила его. И тогда он задернул занавес. Питер повесил палочки и крестовинки на гвозде Он ждал, но в зале по-прежнему стояла тишина. Он выглянул из-за ширмы. Вова смотрела прямо перед собой, сквозь него. Лицо её было неподвижно, словно высеченное из дерева. По щекам строились слезы. Они поблескивали в мерцающем свете и почему-то придавали ей благородство. Простите, я просто хотел. Вы не граната. Вы хорошая. Вы взяли меня к себе. Вы меня тренируете, чтобы я мог найти Пакса. Оставь меня, мальчик. Голос у нее был низким и натянутым, как струна. П Подождите, я думаю, это глупо. Жить тут затворницей. от всего, как будто вы себя наказываете. Я к чему? Может, для этого человека. Эта книга вообще ничего не значила. Может, он не накануне в покер выиграл? Может, он хотел совсем другого? Например, ну я не знаю. Питер собрался с духом. Например, быть учителем. Ну или что-то в этом роде. При слове «учителем» Вова вскинула голову, но он не отвел взгляд. При слове «учителем» Вова вскинула голову, но он не отвел взгляда. Да, может быть, он хотел стать учителем, и может быть, именно это вам и надо сделать ради него. Но этого уже не узнать. Так что я считаю, вам нужно выйти из дома и жить своей жизнью. Я просто хочу сказать, какие бы ни случились несчастья, всегда можно начать сначала, как Феникс и... «Я знаю, что ты хочешь сказать. И ты не прав. Но сейчас уйди отсюда. Оставь меня!» Питер хотел было возразить, но осекся. глядя, как она сидит. Совершенно прямая спина. Голова высоко поднята. По шее стекают слёзы. Он аккуратно намотал нитки чародейки на крестовину. Слез стёкол сена и подхватил свои костыли. Тишина в сарай оказалась невыносимой. «Ладно, ладно», — сказал он, просто чтобы нарушить эту тишину. Путь до дома в темноте бился целую вечность. В кухне на столе стояла накрытая тарелка. Он присонился к дерному косяку, чувствуя себя безмерно виноватым. Вло приготовила ему перекус из остатков ужина. «А это тебе на вечер, и чтобы доел все дочисто, ясно?» Но выприл вины и раскаяния. Она зарезала курицу. Специально ради него, чтобы он поел побольше белковой пищи. Питер оттолкнулся от косяка и нашелил за плитой коробок спичек. Он подеть я не имел, когда она придет. Но только придет она не в холодный и темный дом. Хотя бы это он может для нее сделать. Он зажёг все лампы, и потом сложил дрова точно так же, как делал Вола каждый вечер. Сидя перед камином и глядя, как занимается и разгорается огонь, он снова проигрывал в памяти все, что сказал. Все он сказал правильно. Правда, насчет того, что солдат, может, хотел стать учителем, тот он, наверное, загнул. Но, с другой стороны, как знать? Вдруг и правда хотел? Нет. Он сказал именно то, что собирался сказать. Жалеть не о чем. Ктробу дунул пары у ветра, грозя загасить слабое пламя. Питер потянулся за еще одним листком газеты. Когда он начал его комкать, внимание его привлек заголовок. Вооруженные силы готовятся начать военные действия. Жители территории будут эвакуированы. Он расправил газету и прочел статью. В статье была и карта. Он изучил ее, не веря своим глазам, а потом схватил костыли и выскочил на веранду так стремительно, что франсуа пули вылетел из дровяного ящика и растворился во тьме. Питер запихнул свою одежду в рюкзак и огляделся по сторонам. Бросет с фениксом, мамина фотография. «Перчатка, ловушка и меч». Броссет он положил в гамак. Туда, где Вова его наверняка найдет. Остальное бросил в рюкзак и метнулся назад в кухню. Вова как раз входила. Повесила шляпу на гвоздь, посмотрела на огонь, потом на Питера, на его рюкзак. Он протянул ей газетный листок. Вова пробежала его взглядом и снова посмотрела на Питера. Ожидая объяснений, он ткнул пальцем в карту. «Вот она! Это зона военных действий!» Сдавленно произнес он. «Всего в пяти милях от того места, где я оставил Пакса!» Ты уверен? Это большая территория. Уверен. Видите белое пятно на карте? Тут старая веревочная фабрика. Она заброшенная. Но у нее высокие каменные стены. И она стоит над рекой в том единственном месте, где можно перейти вброд. Дальше ущелье обрывистый берег. Вот тут они и будут сражаться. За доступ к реке. Мы с друзьями играли в войну на развалинах. Это было идеальное место для засады. Мы играли в войну. Я оставил Пакса как раз на дороге, ведущей к фабрике. Потому что думал, что там слово безопасно заостряла у него в горле. Он резко выпрямился и рванулся к двери, где на гвозде висела его флисовая куртка. «Стой! В этом месте будет бой! Не сходи с ума! Я не схожу с ума! Я поступаю правильно! Теперь я точно это знаю! Помните? Тогда с сыром! Вы спросили, какой сыр я люблю, а я понятия не имел, что ответить. Отец любит щедр, и поэтому мы всегда едим чеддер. Может, я когда-то любил что-то другое? Это как то расстройство, про которое вы говорили. Расстройство, когда не помнишь, что ты такой». Когда я оставлял Пакса, я не помнил, что правильно, а что нет. Что хорошо, а что плохо. Но теперь я вспомнил. И я знаю, что мне надо туда. Знаю точно. Хорошо, допустим. Но ты пока что на одной ноге, мальчик. Это просто нереально. Оцени расстояние. Вова села, разгадывая карту. Нет, я уже и так потерял кучу времени. Я вас больше не слушаю. Да погоди же. Вова взмахнула газетой. Подойди сюда, посмотри. Питер нахмурился, но подошел. Роберт Джонсон, помнишь? «Мой приятель, водитель автобуса. Тот, который отправлял твои письма». Она постучала пальцем по верхнему левому углу карты в газетной статье. «А вот этот город – последняя остановка на его маршруте. Он проезжает мимо нас в 11.10 по вторникам и субботам, а туда добирается поздно вечером. Что, если я завтра посажу тебя на этот автобус? Это сэкономит тебе самое меньше 250 миль, и тебе останется пройти всего лишь миль 40. Слышишь? Ты вообще слушаешь?» Питер уронил костыли и рухнул на стол. От облегчения у него подкосились ноги. Вы это для меня сделаете? Всего 40 миль это же ерунда. Нет. 40 миль на костылях по лесам да по холмам это совсем не ерунда. Это, я так думаю, минимум трое суток то есть ровно столько, сколько нужно, чтобы вымотаться примерно до смерти. Но, по-твоему, ты все-таки выживешь и справишься. Так что, сейчас ты остаешься здесь. Уговор? Уговор! Питер пожал протянутую руку, глядя волю в глаза. На ее лице еще были бедны следы слез, после того, что произошло в сарае. И он знал, что не может уйти. Оставил все как есть. И времени на то, чтобы все исправить, осталось совсем чуть-чуть. Уговор, повторил он. Только у меня три условия.